Глава первая. «Так я же говорю!» Навалившись на стол продранными локтями, прохрепел мужичок с головой безволосой и желтой, как репка. «Городок наш так называется? Мари! А ты баба-баба! Понимать надо!» Наставительно добавил он и постучал грязным кулаком по своей репке. «А я и понимаю!» Не стал спорить парень, долговязый, костлявый и рыжеволосый, по виду откуда-то с самого запада. Чего ж тут не понять? Ты закусывай давай, это уже хорош. — Хорош! — приняв упрек за похвалу, самодовольно повторил Репоголовый и икнул так сильно, что стол, за которым они сидели, подпрыгнул, громыхнув всеми кружками, мисками и кувшинами. — Я бы закусил, так это кончилось оно! Он демонстративно прокинул вверх дном свою кружку и с презрением глянул в миску с огурцами. «Нечего закусывать, мы же не пожрать тут собрались!» Рыжеволосый парень свистнул, подзывая трактирного служку, копошившегося под стойкой, и ожидая его появления, в который раз быстро и цепко оглядел зал. Времени для выпивки еще не настало, и трактир был почти пуст. Несколько местных забулдык уныло гундели над своими кружками. В их бессмысленной беседе под потолком жужжали жирные мухи. На улице колыхалась удушливая вечерняя жара, как и всегда в разгаре лета на юге, и в зале трактира, несмотря на открытые окна, было душно и полутемно. Ни одного светильника еще не зажигали. Парень перевел взгляд на пинчушку, с которым вот уже, наверное, час вел разговор. Рипоголовый, расслабленный икая, тоже разглядывал собеседника. И того, кто сидел рядом с ним. «Был бы мужичок трезвее», Парочка вызвала у него, скорее всего, тревогу или, по крайней мере, недоумение. Но сейчас, в состоянии крепкого подпития, ему, очевидно, было просто-напросто наплевать на все, кроме того, что эти ребята платят за его выпивку. Парня с красно-рыжими волосами, стянутыми на затылке в тугой пучок, сложно было причислить к какому-либо сословию. Одет, как обычный путешественник. Простая кожаная куртка с капюшоном на случай дождя, крепкие штаны, заправленные в короткие сапоги, пояс со множеством висящих на нем мешочков и узелков. Но ни оружия, ни сумки на нем не наблюдалось. Зато обращала на себя внимание обилие дешевых, липовато ярких амулетов, браслетов, да еще истрепанный длиннющий красный шарф, обмотанный вокруг той шеи, и непонятный инструмент, в черном холщовом футляре, висящий на перевязи за спиной. А вот с его спутником все было ясно с первого взгляда. Мощное тело, почти вдвое больше человеческого, покрытое серой кожей, настолько прочной, что ей не страшен был прямой удар ножа. Зеленоватые волосы, клочками торчащие на бочкообразной груди, здоровенных плечах и башке, похожей на громадный булыжник. Отсутствие бровей, сплюснутый крошечный носик и уши, размером и формой, напоминающие крылья нетопыря. Все это могло принадлежать только чистокровному огру. Одет он был, как и подобает существам его племени, лишь в короткие штаны, подпоясанные широким ремнем, на котором висели грубый нож без ножен и двойной топор с короткой рукоятью. Его широченную шею плотно облегал кожаный ошейник с металлическими заклепками-шипами, говоривший о том, что если когда-то Огр и был свободным, то теперь полностью и безоговорочно принадлежит долговязому парню. Вообще Огры плоховато ладили с людьми, равно как и люди с Ограми. Последние жили разобщенными племенами и изредка выходили к людям исключительно по торгово-миновым вопросам. Положение изменялось, если племени выпадал голодный год. Огры меняли либо место охоты, либо ее объект. И тогда людям, проживающим неподалеку от стойбища племени, приходилось туговато. Дикарские налеты заканчивались обычно одним и тем же. Дворянин, люди из владений которого обретали бесславный конец в желудках голодных огров, собирал войско и вырезал племя подчистую. Иногда, правда, старейшина на племени принимал иное, более цивилизованное решение – а именно, продавал кое-кого из своих собратьев в вечное рабство, принимая в плату еду и оружие. И уж тогда Огр-раб обязан был служить своему господину беспрекословно, ибо свято верил, что суровые духи избрали его для жертвы во имя жизни сородичей. Если рыжеволосый трещал безумолку, затыкаясь только тогда, когда начинал говорить репоголовый пенчушка, и с удовольствием прихлебывал сладкое местное пиво, то огр угрюмо молчал, их кружке не притрагивался, хотя время от времени опускал в нее взгляд, в котором ясно читалось тоскливое вожделение. Огры обычно с большим трудом овладевали человеческими языками, а спиртное им было запрещено продавать законом королевства Гайлон, ибо, несмотря на исполинские габариты, пьянели огры быстро – а косев, теряли те крохи разума, что теплились в их камнеподобных головах. Слушка, обычный южанин, темноволосый и низкорослый, соизволил, наконец, приволочь за столик еще пару кружек. — Я говорю, Мария, это так городок наш называется, — оживился Репоголовый, хлебнув пиво. — Название, конечно, того, — он хихикнул. — Так ведь как оно дело было? — Раньше тут деревенька стояла захудалая, ею граф Конрад владел. — Знаете, конечно, кто ж нашего графа не знает. — Еще бы! — с готовностью кивнул парень. — А у Конрада при дворе живо, ну, этот, э, молюет, который картинки всякие. — Живописец. — Я ж так и сказал. Господин Сули, так его имя. — Умнейший человек и первый собутыльник графа. Вот когда лет десять назад графиня-то померла, ее сиятельство затосковали. Вызвал он господина Сули и говорит, хочу, мол, фигуру каменную своей покойной супруге в спальне иметь. А Сули зартачился. Я, говорит, только картинки малевать мастер, а фигуры делать не умею. Но графское слово есть, графское слово. И десять золотых гайлонов. «Есть десять золотых гайлонов. Согласился, то есть. Только сначала он из глины фигуру вылепил. Его сиятельства посмотрели, носом покрутили и сказали, что ни монетки медной господин Сули не получит, потому как на графиню фигура не похожа. С Мерином, на котором навоз из конюшни возили, как люди сказывали, сходство было. А на покойницу, ну, ни капельки. Вот так. Господин Сули в мастерской обижается, а его сиятельство в своих покоях нервы успокаивает. Поразни, значит. Хотя утешение им из одного погреба таскали. Из винного, то есть. до ночи и утешались. К ночи у господина Сули обида взыграла. Старался же. Взял он на остатки глины и вылепил огромадные усы и огромадные эти самые которые тоже только у мужиков могут быть, и присобачил все это дело на фигуру. А тут его сиятельство графа Конрада, который передумал и решил фигуру взять, вносят. Ну, было дело. В таверну, скрепя старыми кожаными куртками, пришедшими в такое состояние, что не подходили графской дружине даже в качестве учебных, и потому их передали городской страже, вошли трое стражников. Огр, до сих пор сидевший неподвижно, словно осколок скалы, тихо зарычал и оскалил желтые клыки. Рыжий, стрельнув на стражников быстрыми лисими глазами, ощутимо толкнул его локтем в бок. Огр успокоился, только башку держал теперь повернутой к трем вооруженным людям. Стражникам парочка тоже явно не понравилась. Они уселись за соседний стол, не выпуская из рук колебарды и в ожидании служки хмуро осматривали чужаков. Городок Мари лежал в плодородной равнине, перепоясанной юркими и светлыми речушками, с одной стороны защищенной густыми и шумными лесами, где, говорят и по сию пору, можно встретить осторожного эльфа-одиночку, а с другой – железными горами, в которых копошатся гномы, занимаясь исконным ремеслом. Люди в этой долине живут темноволосые и большеглазые, как и везде на юге. Высокорослого тут редко встретишь. Все больше низенькие и коренастые. Поговаривают, что такие антропометрические особенности обусловлены близким соседством с гномьями-поселениями. Но это, конечно, досужие сплетни. Хотя, мало ли что может произойти, если на предгорной тропке случайно встретится зеленая девчонка, забредшая в глушь за дурной козой, и юный, мускулистый коротышка, собирающий хворост для розжига печей. Все-таки здесь люди с местными гномами не враждуют. Они вообще предпочитают всякого рода вражде проводить время в труде и веселье и помирать в собственных постелях. Мир царит в счастливом королевстве Гайлон от юга до севера, от запада до востока. Последняя война с соседним королевством Марборн Закончилось аж 200 лет назад. С тех пор жители Гайлона и знать не знают, что такое смерть и ужас настоящего большого кровопролития. От Великой войны, кипевшей во многих королевствах тысячелетия назад, остались лишь легенды. И редко что ужасного случается в городке и долине. Ну разве забредет банда голодных огров или соседский барон решит пополнить казну неожиданным налетом? А то и объявится из далекого черного леса одичалая ведьма. Ну или еще какая напасть придет извне. Потому-то в городках, подобных Мари чужакам не очень рады. А как его зиятельство трость свою фамильную, а голову господина Сули сломали, так велели его в свинарник на цепь посадить. Месяца два Сули там отвалялся, потом граф, конечно, оттаял. Не замечая появления в трактире новых лиц, продолжал заливать репоголовый забулдыга. «А как раз деревеньки, которая на этом месте стояла, теперь наш город. Староста, поохотица он любил, задумал полакомиться троллями-ушками и отправился за железные горы. Но по дороге заблудился, отбился от товарищей и получилось наоборот». Тролль схавал самого старосту вместе с ушками и всем прочим. Вот его сиятельство на место старосты своего бывшего собутыльника и двинули. Деньжищему отвалили, еще и людей дали. Так городок вырос. А название ему граф велел дать в честь имени покойной графини. И фигуру только не ту, а такую же, но больше раза в три из камня сделанную на Алой площади поставить. Господин Сулей и по сей день наш городской голова. О, вот так, господа, заезжие люди завсегда этой историей интересуются. Потому как необычно и любопытно. «Эй, газ!» – окликнул пенчушку один из стражников, которым уже принесли пиво. «Успел нализаться, что ли?» «Не тебе в караул ночью идти?» Так «Да кто ж ночью?» хихикнул мужичок. «Да ночи я-то сплюсь! Да ночи еще... ого-го, сколько! Мне ж ночью еще силы понадобятся!» «Отребье!» буркнул стражник, погружая в кружку усы. Обращался он к а сам смотрел на чужаков. Огр снова тихонько зарычал, а Рыжий, опять толкнув его локтем, моментально схватил ситуацию. «Прошу нас простить, господа, это наша с харом вина», – проговорил он, церемонно приподнявшись. «Жаркий сегодня вечер, вот мы и решили пропустить по кружечке, а господин Гас любезно развлёк нас беседой». «Да», – подбочинился Репоголовый, видимо, гордый от того, что его назвали господином. «Любезно! Господа неместные им любопытно!» «Нам тоже», – включился в разговор второй стражник. «Откуда это вы такие красивые? И куда?» «Да можно сказать, ни откуда и никуда», – весело откликнулся Рыжий. «Меня зовут Корнелий, я министрель». Парень указал на футляр за своей спиной. «Странствую, слушаю истории, сочиняю песни». «А это?» – предупредил он следующий вопрос, хлопнув огра по плечу. «Мой... М -м -м, товарищ. Я-то не воин, а на дорогах с одиноким путником всякое может случиться». Я его в кости выиграл. Не желаете, господа покружки, что-то у меня сегодня очень хорошее настроение. Видать, отличная ночью выйдет песня про город с именем Мари. Стражники переглянулись. Речь Рыжего Корнели, очевидно, показалась им убедительной. «Можно», – сказал один из них. «А твой э, товарищ, он не это самое, ничего такого не подумай». — проговорил он, повернувшись уже к Огру. — Но я первый раз вижу такого, как ты, так близко и... Э — -э -э... Без цепей, — завершил за него Корнелий. — Не беспокойся. Хар очень добрый малый. Он и мухи не обидит. Без моего на то позволения. Огр не изменил выражение морды, так что осталось неясным, понял он высказывание стражника или нет. — Ну так как насчет кружечки пива? — повторил Корнелий. «Если только по одной!» – проворчал второй стражник. «Мы-то пока на службе». И покосился он уже изрядно помутневшего Гасса. «А что?» – махнув рукой служки, тут же осведомился Корнелий. «Господин Гасс тоже состоит в городской страже?» Стражники дружно заржали. Тот, заговорившись с чужаками первым, с мокрыми от пива усами, собрал и отнес в угол алибарды. «Не в, стра... в страже!» Пытаясь сидеть на лавке прямо, произнес газ. «Я в ночном карауле. По указу господина Сули, каждую ночь пятеро горожан обязаны охранять город. Раз в неделю жребий бросаем. Городская-то стража, которая жалование получает, ночами на стражевых вышках отсыпается». «Не отсыпается, пень ты трухлявый, Рявкнул Макроусый, вернувшись за стол. «А ведет наблюдение за подступами к городу, а такие, как ты, тюфики с гнилыми дубинками по кабакам да харчевням разгуливают. В ночной караул. Так и ждете, что поджон Джон сбежать и всю ночь шататься с пивом до да песнями. Кто, тюфяк? Обиделся Газ и завращал головой, словно в поисках достойного аргумента. Да у нас такие люди в нынешнем карауле. Кузнец соп! «Это ты без дубинки любого вора надвое переломит!» «А вон...» — кнул он пальцем в окно. «Старый гур, видите, идет? Сюда, между прочим. Тоже, наверное, горло промочить. Ты этому достойному человеку скажешь, что он пьяница». «Заткнулся бы ты, да спать шел», — сказал Гасу один из стражников с широким добродушным лицом. «А про гура никто в городе ничего плохого не скажет. Гончар это наш». Пояснил он, обращаясь уже к Корнелию. «Мастер хоть куда?» «Вон из того окна его дом виден». «Смотрите, господин, на крышу. Смотрите. Вы еще где-нибудь такую крышу видели?» «Крыша у него такая, какой крыши во всем городе нет». «Старый гур, он гончар. Сам черепицу лепил и обжигал. Сам и крышу выкладывал. Черепичка к черепичке. Одна из красной глины, другая из белой. Одна из красной...» Другая из белой. Как красиво получилось!» «Великолепно!» С готовностью восхитился Корнели. «Такую красоту даже в Дорбионе редко встретишь!» «А ты что же?» Недоверчиво проговорил макроусый, Принимая от служки новую порцию пива. «В самом Дорбионе бывал!» «В столице нашего королевства!» «Может, скажешь, государя самого видал?» «Скажу больше!» Улыбнулся Корнели. Государю нашему, светоносному Ганилону, мне выпала честь исполнить одну из моих лучших песен».